Глава 18. После голодаря кавки мы сидели растерянные и потрясенные. Слышно было, как на другом конце библиотеки Виктория орудует ложечкой в густом малиновом чае. Стас только что зачитал нам вслух пару абзацев и, конечно, выбрал именно то место, где мастер голода тянет из клетки костлявую руку, чтобы восторженные зеваки могли потрогать. Глеб опасливо покосился на Анечкину тонкие руки и ноги. и Перехватив его взгляд, она сплела пальцы в замок, подобрала ноги и пошутила, что надо бы и ей податься в артисты голода. Уж она бы заработала кучу денег. — Я не поняла, он голодаря выдумал или это реальный случай? — спросила она. — Кавка и реальный случай? — хмыкнула Яна и пожаловалась. — Я вообще кавку не выношу. Когда уже выпадет хоть один мой рассказ?» «На всё воля священной вазы», — изрёк Стас и почтительно уронил голову на грудь. Яна привычно закатила глаза. «Между прочим, Кавка всё-таки описал кое-какой реальный случай, даже, я бы сказал, исторический», — решил блеснуть Стас. «Кто-нибудь читал в исправительной колонии?» «Да». «Кошмар Кавки вырвался на свободу», — ответила я. Или фашисты просто решили взять его идеи на вооружение? Стас поглядел на меня с лукавым прищуром. Ему нравилось, что я умел разгадывать его загадки. Это заставляло его мысли постоянно шевелиться и заворачиваться в поисках новых головоломок. По-моему, больше всего на свете ему нравилось впечатлять. Мы оба делали вид, что никакого соперничества между нами нет — Но, похоже, именно оно и заняло почетное место среди его любимых игр. Анечка нахмурила проколотую бровь. «О чем они говорят?» «Не знаю и знать не хочу», — отозвалась Яна. «Но «Ну, не сомневаюсь, что этот рассказ нам еще попадется, раз он так нравится Стасу». «Это рассказ про концлагерь», — пояснил Стас. «А, понятно, лучше не надо», — спохватилась Анечка. «Давайте про голодаря. Он же явно вымышленный». Не могло быть такой профессии. Никто бы не стал платить, чтобы поглазеть на голодающего. Все сами голодали. А сейчас да, сейчас бы посмотрели. Для публики голодарь был живым скелетом из циркоуродцев, И хотя эти цирки уже давно вне закона, не думаю, чтобы человеческая тяга к ним ослабла. По части страшных пророчеств Кавка преуспел как никто. Я вспомнила, как прилипла к экрану моя собственная мама, когда показывали женщину больную анорексией. Мама сразу позвала меня. Так мальчишки в зоопарке подзывают друг дружку к обезьяньей клетке. Похоже, мама решила, что один вид этой высушенной голоданием женщины заставит меня что-нибудь съесть. Закадровый голос сообщил, что ей недавно исполнилось 28. Выглядела она как тысячелетняя мумия. Короткое платье на бретельках и черные колготки не то чтобы скрывали ее пугающую худобу. Казалось, капрон вот-вот разорвется от того, какие острые у нее коленки. Наверняка ей специально велели так одеться, чтобы зрителям все было видно. Не знаю, что нашло на мою маму. Откуда это жестокое любопытство? Я, конечно, поспешила ее оправдать. Она за меня волновалась и хотела накормить, А может, эта женщина не казалась ей такой уж реальной? Она же в телевизоре не человек, а образовательное пособие, как легкие мертвых курильщиков на видео, которое нам с пугающим смаком демонстрировала биологичка. «Смотри, до чего эта тетка себя довела», — сказал отец с каким-то странным удовольствием в голосе. Ему нравилось презирать и осуждать. Я вдруг осознала, что я для него точно такая же. Дженет – это несчастная женщина и я. Люди из цирка уродцев. я наругала голодаря за то, что она растерял волю к жизни. Анечка отмалчивалась, никто из нее ничего не вытягивал. Глеб тоже довольно скоро утомился и включил музыку в голове, до его выступления оставалась неделя. Зато Стаса рассказ взбудоражил так, что он почти закричал. «Голодарь! Это же сам Кавка, отвергнутый идиотской публикой, которой лишь бы ее развлекали. Кавка даже умер, как голодарь, от истощения». Стас убеждал нас в гениальности Кавки, как будто мы были присяжными в суде. Мы привыкли, что он входил в роли переигрывал, но таким я его еще не видела. Удивительно, как сильно его волновала судьба мертвого писателя Кавки. Так говорят о тех, кого знают лично — или о самих себе. Никто его не читал. Он все время болел, ненавидел свою дурацкую страховую контору, да еще и жил до 30 лет с безразличной мамашей и авторитарным папашей-торгашом. Что это была за веселенькая жизнь, мы отлично знаем из «Превращения». Папаша ему даже жениться не давал. Любой бы уже повесился, а он знал, чувствовал, что литература оправдывает его существование. Все были против него, а он все равно писал. Ну, насколько это круто! Иметь такое зашкаливающее чувство внутренней правоты. Точно знать, зачем ты нужен на этом свете. Мне показалось, что птица на стасовой шее ожила и мотнула клювом. Я читала, что Кавка — это галка по-чешски. Отец Кавки даже сделал галку эмблемой своей галантерейной лавки. И вот она, эта самая птица, скакала у Стаса по духам. Да и сам он, такой тощий, странный, нескладный, нервный, напуганный, прищёлкивает длинными пальцами, в выпученных глазах дрожит нездоровый блеск, а лицо взмокшее, серое, словно по нему мечется какая-то тень. Страшно и стыдно, оказывается, обнаружить вдруг, что заглядываешь кому-то в душу. Вот она, эта душа, перед тобой, открытая на нужной странице, читай и стало вдруг ужасно неуютно и неловко. Как будто мне лет десять, мы с родителями смотрим фильм, а там показывают что-то, не предназначенное для детей, и я сама закрываю ладонями глаза. Компьютерная грамотность кончилась, и на лестнице раздались веселые разговоры. Стас подобрался, провел рукой по волосам и сделался прежним, расслабленным и непринужденным, как будто несчастный Кавка в один миг изгладился из его памяти. «Отлично поболтали», — сказал он. «Да уж», — отозвалась Яна. Вид у нее был измотанный. Мне было не по себе от этого сходства между Стасом и Кавкой. Казалось, он хотел поделиться с нами чем-то важным. У него внутри все бушевало, но время вышло, и сейчас он снова спрячется за своим сарказмом. «А, чуть не забыл», — спохватился Стас и полез в карман джинсов. Мы настороженно застыли. «Только не про кавку!» — Яна. «Не бойся!» — усмехнулся Стас. «Всего лишь организационное объявление. Все помнят, что в субботу мы едем на ярмарку». Он продемонстрировал нам оранжевую листовку. Над средневековым замком развивался флаг с витиеватой надписью «Первая Бранденбургская ярмарка». Все оживились. Глеб скромно склонил большую косматую голову и улыбнулся ковру кавку благополучно забыли и переключились на обсуждение насущных вопросов вроде расписания автобусов я подыгрывала им что поеду хотя уже давно придумала отговорку бабушке обострится артрит почти час в автобусе шум толпа очереди я не справлюсь конечно можно попробовать Принять две таблетки с утра, надеть эти акупунктурные браслеты. Нет, нельзя полагаться на случай. Я буду так волноваться, что обязательно будет приступ. Когда Глеб и девочки ушли, я подошла к Стасу. «Все нормально?» Он сделал удивленное лицо. «Ты про что?» «Про тебя и Кавку. Что-то случилось?» Стас пристально на меня посмотрел, готовый обороняться, но вдруг как-то сутурился и обмяк. «Завидую я, чувствую его внутренней правоты», — сказал он после паузы. «Иногда я думаю, может, им виднее. Потеряю я на филфаке четыре года, работу не найду и пойду переучиваться». Я не ожидала такой прямоты, меня это даже немного испугало. Он не смотрел на меня и продолжал глядя в окно. Матушка дала отчиму один мой рассказ, и тот сказал, такое мог только шизофреник написать. Раньше она такая не была, думала своей головой, а теперь все у него спрашивает. Хотя, кто знает, иногда кажется, что это не я пишу, а кто-то другой вкладывает мысли мне в голову. «Он просто не пытается понять», — сказала я. «Проще назвать шизофреником». Я хотела сказать что-то еще, что мне это знакомо, но почувствовала внутреннюю стену, которая мешала говорить. За стеной было много всего. Море перед штормом. Лучше не трогать. Стас внимательно на меня посмотрел, чуть нахмурив лоб, а потом усмехнулся. — Саш, да не грузись ты! Это так, мысли вслух. Ты страну аистов дочитала? Я кивнула, Все еще сама не своя, меня как будто вышибло из реальности. Надо как-нибудь обсудить, а то мне не с кем. Эти как-то не особо мифологию интересуются. А, ну вот, как раз в субботу по дороге и обсудим.